Авторский блог Михаила Прокопова и аудиокниги «Клуб» представляют. Александр Анисимов «Совсем как лебедь» первое. Своего рождения она не помнила, но кто задумывается над этим, когда впереди целая жизнь? Едва осознав себя, она впитывала каждую минуту, да что минуту, мгновение, боясь упустить хоть немного. Вот длинный широкий проспект с высокими головокружительными домами, невообразимо красивыми, но, может быть, по молодости – и это только мерещилось. Мосты, на которых она забавно подпрыгивала, выбоины в асфальте, куда она изредка проваливалась и каждый раз вздрагивала от испуга. Прежде она была красивая и до да нельзя уверенная в себе. Пусть слегка пыльная, но разве ценителю есть до этого дело? Ее взяли вместе с тремя подругами, купили, сноровисто закинув в багажник. Она была слишком дешёвой, чтобы возразить. Да, хотелось салонов с ежедневной мойкой. Хотелось показать, что лучше других. Жёсткая и почти новая. А сейчас... Нет, она, как прежде, была хороша. Но с каждым днём чувствовала, что теряет частичку себя. Маленькую, почти незаметную. И всё же. Пройдёт время, не один ещё день, и она никогда не станет такой, как прежде, А что потом? Будут ее так же любить? Или променяют на новенькую, столь же молодую, красивую и упругую, какой она была совсем недавно? Казалось, это ее минует, но однажды утром, катясь почему-то холодному и белому, на перекрестке машина едва успела затормозить. Она испугалась так, что не могла вымолвить и слова Почти упала в обморок и запомнила только одно — Вскоре в нее пихали что-то железное, зубоскали и искренне веселясь. Потом засунули в противно шуршащий пакет и кинули в темный, пахнущий сыростью угол, выкрашенный белой отслоившейся краской. Она не помнила, сколько прошло времени. Пыталась говорить с подругами, чувствуя, что те совсем рядом. Может быть, одна из них лежала на ней, но мерзкий плотный полиэтилен глушил звуки. Толстый пакет — запечатал глаза, уши и рот. Никто не отвечал. Она чуть не сошла с ума, но однажды громкий шорох вернул к жизни, хотя, оказалось вечная ночь никогда не кончится. Теперь никто не веселился, только ругались и снова тыкали железками. Зато потом была воля. Она успела забыть, каково это, когда вокруг небелые обшарпанные стены — едва проглядывающие через дыры в дешевом пакете, а любимые, малознакомые или совсем неизвестные дома, широкие дороги, пыль, остающиеся позади асфальтовые ленты и разбитые грунтовки, которые вместо буйной радости отобретенной свободы вышибали слезу. У ее ног лежал весь мир, и она упивалась тем, что может дотянуться, увидеть его, вдохнуть и почувствовать. «Слышала, что девочки говорят?» Донеслось как-то раз, и рядом замелькали привычные ноги в модных рыжих ботинках. «О чем?» – задумавшись, поинтересовалась она. Автомобиль заурчал, подруги захихикали. «Менять нас будут, когда облысеем, гадалки не ходи, так что держимся до последнего». Она вспомнила собственные мысли и загрустила, пока бодро и дерзкое. «Лысеющие? Да что с того?» «Года два или три впереди, а там...» «Да нет никаких лебедей!» — расхохоталась подруга, когда она шепотом поделилась недавно услышанной историей от соседки на парковке. Хотя, прости, наврала. Есть лебеди. Птицы такие. Говорят, большие и белые. Хотя черные, как ты, тоже бывают. Только где они, а где мы? А я слышала, что лучший из нас — дурочка ты. Машина не вовремя заурчала мотором, шум которого почти начисто перекрыл и без того слабый голос. Нет никаких лебедей. А ей нашептали, что те, кому повезет — обернуться именно ими, красивыми, изящными, с расправленными крыльями и длинными изогнутыми шеями, и увидят мир с высоты. Хотя, признаться последнее, она понимала плохо. Да что греха таить, не понимала совсем. Она привыкла смотреть на жизнь снизу вверх. На подруг, на случайных знакомых, иногда оказывающихся рядом на целую ночь, на тихие, но чаще все-таки шумные улицы, на высокие дома и кривобокие заборы из серого бетона. Однажды она даже заметила море издалека, светлой прозрачной полоской, слившейся с выгоревшим небом, которая пронеслась мимо и через четверть часа скрылась вдали. Только много дней спустя случайные знакомые рассказали, что она видела, но этого казалось достаточно. Море. Оно до сих пор стояло перед глазами, а до этого лес и поля, и разные города, и почти всё-всё-всё. Но ведь лебеди видят жизнь совершенно иначе, с недосягаемо голубого, но чаще серого и дождливого неба. Именно тогда и захотелось стать большой и красивой птицей. А если не выйдет белый, нужно остаться чёрный, как и сейчас — Взлететь не сию секунду, но едва наступит время. Только когда оно придет, и что будет с теми, кто не сможет дотянуться до мечты? Последний вопрос она как-то задала подружкам. Судя по напрягшемуся голосу одной из них, и тому, с какой неохотой-то отозвалась, никто не был рад перспективам. Говорят, сожгут или в переработку, в измельчитель, а кого-то на полигон. «Куда?» С дрожью в голосе уточнила она. Ответом было молчание. Потом больше никто никогда не поднимал в коротких разговорах эту тему, но нет-нет в мыслях всплывали леденящие душу слова. «Сожгут», «в измельчитель», «на полигон» — нет. Думать о таком исходе жизни не хотелось. Лучше верить в лебедей — белых, прекрасных, И свободных. В один далеко не прекрасный день Снова был мерзкий пакет, Куда ее запихнули, Как никому не нужную вещь. Но на этот раз она знала, чего ждать, И была готова к тишине и долгой темноте. Лежала и думала только о том, что пытка непременно закончится, что скоро она окажется на свободе, в окружении подружек, и опять увидит этот чудесный мир. С его дорогами, домами, грязью, солнцем и дождями. Сможет перекинуться парой слов на парковке, узнать что-то новое и таинственно чарующее, о чем прежде не слышала. Думать, шурша по асфальту, что не облосеет еще очень долго — и будет, как прежде, наслаждаться жизнью. Дни, недели, месяцы, а хотелось бы годы. За это она готова была простить даже ненавистный полиэтилен, в который ее спрятали уже два раза. Однажды, заехав в незнакомое место, она заметила чёрный смрадный дым, клубами вздымающийся к небу. Машина промчалась мимо, не сбавляя хода, но показалось, что на обочине в пламени корчились такие же, как она — Вокруг радостно хохоча метались мальчишки. Ее передернуло от ужаса. Хотелось зажмуриться и не видеть этого безумия. Огромный чадящий костер давно скрылся вдали, но перед глазами так и стояла душераздирающая картина сжигаемых заживо и нелепый, неуместный, кощунственный детский смех. Выходит, это правда. После того, как они станут никому не нужными, некоторых ждет ужасная смерть. Нет, нельзя даже думать о такой участи. Это было невыносимо. Она оказалась не готова к жуткой реальности, надолго замкнувшись в себе, но в мыслях все навязчивее всплывали истории о другой жизни, о том, что кому-то повезет стать счастливой птицей. Подружки посмеивались над ее наивностью — Но она продолжала упрямо верить, что это правда. От тягостных мыслей смогло отвлечь лишь море. Воспоминания были еще свежи, и она узнала его с первого взгляда. Легкий шум, ни с чем не сравнимый запах и красота. Постепенно исчезающий в бледном мареве простор, над которым изредка мелькали птицы, белые и свободные, не похожие на лебедей, которых рисовала воображение. Она по-прежнему верила, что сможет так же легко и беззаботно парить в небе. Все последующие дни она возвращалась к морю несколько раз. Однажды подъехала почти к самой воде, хрустя мелкой округлой галькой и любуясь невысокими волнами, накрывающими пологий берег. Восторгу не было предела. Она зачарованно смотрела на воду, которая набегала и откатывала назад, ярко сияя под палящим солнцем, повисшим в небе без единого облачка. Было жарко и душно, но она млела от одной мысли, что сейчас здесь, что ей довелось проехать столько незнакомых мест и оказаться там, где прежде не бывало. Потом перед глазами снова замелькала дорога. Они возвращались домой. Разговор с подругами в этот раз не сложился, Те тоже были под впечатлением, и одна перебивала другую, вываливая на остальных нескончаемый поток эмоций. А ей хотелось молчать, ни на что не отвечать и ничего не рассказывать, просто вспоминая, как было хорошо. И теперь она твердо знала, что непременно станет лебедем, что взлетит, вернется к бескрайнему волшебному морю, и останется там навсегда, вопреки глупым шуткам и недоверию. Они ехали. Ехали долго, много часов. У нее начала кружиться голова, хотя под конец пути перед глазами возникли привычные картины. Вот почти родной мост, парк и несколько высоток, а скоро знакомый двор, к которому она успела прикипеть. Позади что-то подпрыгнуло и дернулось, Послышался длинный протяжный вздох. Автомобиль начал проседать. «Девочки, все в порядке!» Вырвалось у неё, но шум дороги заглушил голос. Оставалось надеяться и верить, что обойдется. Не обошлось. «Ты как вообще ездишь? Они у тебя лысые, как моя коленка!» Раздался над духом незнакомый голос. Пыльный кроссовок безразлично надавил на нее и зашлепал дальше по асфальту. На распродаже брал, денег не было. Думал, года четыре протянут. «Оно и видно», — усмехнулись в ответ. «Заднюю клеить смысла нет, капитально пропорол. Бери новые». «Знаю. Поменяешь сегодня?» «Без вопросов. За твои деньги любой каприз. Кстати, возьму одну» да хоть все не мороки меньше тебе зачем они мягкие резать удобно а меня теща достала сделай говорит лебея под окном я его цветами засажу а то без лебеди газон не газон бабу и села можно вывести а вот село из бабы она не понимала что происходит и чего хотят эти люди запомнилось только одно лебедь кому то непременно улыбнется удача Старая жизнь почти закончилась, и дальше — свобода. Настоящая, а не ирзац, которым она жила это время. Главное, чтобы незнакомец выбрал именно ее. Она терпеливо ждала, трепеща внутри и не отвечая на испуганные вопросы бывших подружек, осознав, что их дороги разошлись уже навсегда. Теперь она не позволит им подшучивать над собой. Она заслужила право взлететь — переодевшись в белокрылую птицу. И именно она, а не кто-то другой, кто постоянно посмеивался и ни во что не верил. Перед глазами живо всплыл однажды увиденный огромный костер, в котором заживо сгорали другие. Нет, она не могла закончить свою жизнь так же. Кто угодно, только не она. Потом ее содрали с колеса и куда-то унесли, швырнув прямо на землю, обдирая бока. Это оказалось неожиданно унизительно, но надо было терпеть ради мечты, которая маячила совсем близко. Чуть погодя, рядом бросили остальных. Теперь они могли рассмотреть, во что превратились. И впрямь стали никому не нужными, уродливыми, никчемными и совсем лысыми. Никто не обернется вслед заморосил мелкий противный дождь, от которого негде было укрыться. С рождения знакомые уютные, пусть и грязные, колесные арки больше не спасали от непогоды. Их не было, и, как все понимали, не будет уже никогда. Дождь усиливался, она пыталась сжаться, словно это могло помочь, вернуть былое спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Робкие капли обернулись тугими струями, хлещущими с неба, заливающими нутро и выхолаживающими робкие наивные мысли. Она засыпала, моля об одном — «Пусть все поскорее закончится, пусть тучи разойдутся, выглянет теплое солнце, и она, наконец, взлетит». Она очнулась на короткое нелепое мгновение, почувствовав, что кто-то безжалостный вспарывает ей бок, а потом другой, и, одурев от боли, потеряла сознание. Глава вторая. Сколько пробыла в беспамятстве, она не помнила но пришла в себя в аккуратном цветнике. Слишком аккуратном, ухоженном, при этом да нельзя дешевом и нелепым, хотя прежде видела такое лишь мельком и со стороны, проезжая мимо или ночуя у невысоких оград, отделяющих дорогу от милых, но таких бесполезных газонов. Разросшиеся кусты с желтыми цветочками лезли своими листьями прямо в глаза. «А хорошо получилось!» — незнакомый голос прорвался сквозь пустоту. Немолодая женщина неторопливо обошла ее со всех сторон, разглядывая заинтересованно и вдохновленно. «Как и хотела. Вот э, тут подкрась». Что-то противное липкое прошлось по лицу. «Теперь как надо», — послышалось довольное. «Клювик подправь и глазки побольше». «Знаете что, Вера Полна, вам надо? Вы сами и молюйте это дерьмо». В голову впечаталось что-то мягкое, залив краской все вокруг. Та текла на глаза, стирая немногое, что удалось увидеть. Еще слышалась бессвязная ругань, но потом все исчезло. Надолго ли? Она так и не узнала, очнувшись в том же цветнике. Невзрачная птичка сидела на легко гнущейся ветке прямо напротив и с любопытством ее разглядывала, вертя головой. Потом вспорхнула, И исчезла в один момент. «Ма! Ма!» Послышался тонкий детский голосок. «Смоли, какая ебедь!» Девчонка в ярком комбинезоне подошла совсем близко и начала восторженно указывать на нее пальцем. «Да, дочь это лебедь. Только он не настоящий. Пойдем». Девочку взяли за руки и увели. А она ошарашенно продолжала глазеть перед собой, не в силах повернуть голову. Ее впервые назвали лебедем. Ради этого она жила столько лет. Но почему не настоящим? Лебеди — чудесные птицы, и они летают высоко-высоко, о чем теперь, как прежде, приходилось только мечтать. Почему ей восторгаются, а на деле она не может даже двинуться с места, осмотреться и понять, что изменилось? Пробегающая мимо собака остановилась, задрала заднюю лапу, и оросил ее тугой вонючей струей. К горлу подкатила тошнота. Казалось, она медленно сходит с ума. «Мам, ебедь!» — послышалось снова. «Да, маленькая моя, это лебедь». Она уже слышала это. Сегодня или вчера, а может, много дней назад. Вспомнить не выходило. Рядом остановился надраенный до блеска дорогой автомобиль, Лишь кое-где виднелись свежие грязные брызги, вырвавшиеся из-под колес и запятнавшие сияющий лак. Прежде она часто этим грешила. Незнакомки казались такими же, как она прежде, только больше, упитаннее и куда свежее. Совсем юные и да нельзя уверенные в себе. «Страшилище какое!» — донеслось тихое и презрительное. «Не дай бог так опуститься». Это... Про неё? Нет, не могло такого случиться. Ей хотелось ответить, возразить и расспросить о том, что вокруг, но машина резво тронулась и уехала прочь. Через какое-то время неподалеку остановился еще автомобиль. Она окликнула, но ее не услышали. Крикнула громче, потом заорала во весь голос, без толку и вздрогнула услышав тихое, уносимое поднявшимся ветром, «А знаешь, те, кому повезет, превратятся в лебеди». Ей было очень плохо. Так плохо, как никогда прежде. Даже хуже, чем в тот миг, когда незнакомец вспарывал ей бока. Тогда она хотя бы потеряла сознание, а теперь она чувствовала себя инвалидом, раз и навсегда прикованным к одному и тому же месту, до которого никому нет дела и которого презирают за никчемность. Через несколько однообразных унылых дней, одаривших ее беспросветными ливнями, превратившими аккуратный газон в грязное, заросшее травой месиво, она, наконец, случайно увидела себя. Вертлявый подросток, то и дело оборачиваясь, торопливо шел по тротуару, легкими ударами отламывая зеркала у припаркованных машин. Одно из них вывернулась так, что в отражении возникло нечто белое и, на первый взгляд, даже изящное, но почему-то мертвое и совершенно чужое. Она не узнала себя, не сразу приняла, что это ее новый облик. Нелепые вычурные изгибы изрезанной резины лишь отдаленно напоминали крылья. Кривая нелепая шея с огромной головой и наспех нарисованными Выпученными глазами Вызывали отвращение Жирный плевок красной краски Обозначивший клюв «Ма! Лебедь! Пойдем!» Дочь не лезь в грязь Раздалось строгое в ответ Девочка в розовом попыталась захныкать Но тут же умолкла Схватив протянутую коробочку сока Лебедь ее больше не интересовал Потом снова подбежала собака, столь же буднично обнюхавшая и задравшая лапу. Хотелось плакать. Да что плакать? Реветь во весь голос, если бы это было возможно. День, ночь, ночь, день. Ничего не менялось. Разве что становилась желтее трава, и чаще шли дожди. Неугомонная память то и дело подсказывала. Скоро появится омерзительный шуршащий плотный пакет, в который ее спрячут на несколько долгих месяцев. Только не случилось. Пошёл снег, которого она почти не помнила, хотя пару раз в памяти всплывало белое и холодное, быстро превращающиеся в мелкие капли, сбегающие к земле. Но сейчас снег не кончался. Он валил с неба и шуршал по асфальту, гонимый порывами беспощадного ветра. Снег лип на лицо, запечатывая без того плохо видящие глаза. «Гляди, какой урод!» — ее разбудил противный хохот. Компания нездешних мальчишек, своих она уже знала в лицо, перелезла через заборчик и обступила со всех сторон. Она перепугалась, но что могла противопоставить десятилетним здоровякам? «Спорим, она клево горит!» Один из ребят, настороженно оглянувшись и натянув шапку по самые глаза, достал из кармана зажигалку, чиркнул кремнем и поднес жаркий огонек прямо к яркому криво раскрашенному клюву. Ей хотелось зашипеть от боли, но она не могла. Клюв не горел, лишь слегка плавился по краям, краска темнела от копоти, из ярко-алой становясь грязно-бордовой. «Вот я вам сейчас, уж вы гады такие!» из распахнувшегося окна понеслись визгливые проклятия. Компания кинулась в рассыпную, но опаленный клюв болел еще долго. «Мам, смотри, какой красивый!» Она понятия не имела, сколько прошло времени, пока восторженный возглас девочки не вернул в чувства. Та опиралась руками о заборчик и, улыбаясь, разглядывала ее без всякого стеснения. В шаловливом взоре сиял неподдельный восторг, такой же, как и мне, когда смотрела на мир она сама. Казалось, малявка заметно подросла. «Заберем его домой», — сказано это было пускай совсем детским, — но в то же время серьезным голосом. «Даш, пойдем», — донесся в ответ усталый вздох. «Тебе папа обещал показать, как бумажного журавлика делать. Не трогай эту грязь. Здесь весной цветочки посадят. Будет красиво». «Как тогда?» «Как тогда?» «Когда это тогда?» Она не помнила, хотя в памяти мелькнуло что-то яркое и светлое. Солнце, веселый смех. Сочная зелень травы и бледно-розовые пышные бутоны перед глазами. Как сон. Она осилилась вспомнить, но не могла. После короткой встречи ей долго не давала покою мысль, куда все исчезло. Эта девочка, имя которой она узнала только сейчас, оказалась единственной, кто за последние годы относился к ней с теплотой и любовью. А старая тетка с совочком и грабельками, ей тоже было все равно. Как и прочим, она была лишь вещью — поиграть и выбросить. Она засыпала все чаще и чаще, а, очнувшись, судорожно пыталась припомнить, что произошло за минувшее время. Иногда воспоминания были чрезвычайно четкими, но чаще мутными, словно ненастоящими. Кто-то изредка гладил ее тощую шею, отчего голова склонялась до самой земли. Кто-то выгибал крылья так, что становилось больно. Однажды почудилось, что ее снова покрасили, густо измазав белым. В нее сажали цветы, а бока изредка чистили кроссовки местные подростки. Она никогда не думала, что жизнь может обернуться страхом и болью. Как-то раз ей удалось снова увидеть себя в зеркало автомобиля. Это было настолько омерзительно что она поклялась больше никогда не смотреть по сторонам. В памяти то и дело всплывали всего две картины, исходящие с мрадным черным дымом, такие же, как она в молодости, сгорающие в жарком лютом огне, и море. То море, которое ей суждено было увидеть. Сперва бледной далекой полоской, а затем по-настоящему, совсем рядом. Оба воспоминания слились в одно — Короткий, навечно въевшийся в память ужас и легкое, почти невесомое умиротворение. «Папа, смотри, какой он стал!» раздался звонкий детский голос. Она увидела знакомую девочку, но узнала ее с трудом. Ничего привычно розового. Синие джинсы на точненьких ножках, почти как у взрослых туфельки и модная курточка на молнии. пап Давай его снова покрасим. Почему нет? Завтра краску купим и кисточку тебе». До безумия захотелось, чтобы к ней прикоснулись с нежностью. Чтобы девочка пришла и, пусть не умела, но старательно начала расписывать ее белым. Самым белым, который только найдется в этом мире. Она давно поняла, что не взлетит, но ей хотелось оставаться красивой. Она ждала. День другой, третий. Девочка не приходила, зато в нее, как прежде, сажали цветы. Потом выкапывали и снова сажали. Снег, дождь, солнце, жара и холод, противные животные и гадкие подростки, все смешалось в один сплошной нелепый день, который никак не заканчивался. Она начала забывать, каково это, ездить по миру и видеть новое. Все, что ей оставили — Чахлый газон, на который она смотрела своими нарисованными глазами изо дня в день. Вскоре она стала молить, чтобы к ней хоть кто-то подошел. «О, смотри, какие! Давай, рви скорее, Дашке подаришь! Да сейчас!» Кто-то наступил на нее тяжелым ботинком и начал шустро выдергивать почти распустившиеся тюльпаны. «Цветы? Уже? Разве зима давно закончилась?» «Где снег?» «Вы что творите, сволочи?» Из окна послышался истошный старческий виск. «Как вам не стыдно, люди? Поглядите, что делается! Что ж вы молчите-то?» Она тоже молчала, совсем потерявшись во времени, не понимая, как долго пробыла здесь. Происходящее с ней было вовсе не тем, чего она ожидала. Лебеди — вовсе не птицы, которым дарованы любые пути. А потом... Случилось непоправимое. Минул год, снег растаял, вокруг зазеленела трава. Только никто не торопился прийти и засадить ее цветами, как прежде. Она очнулась от долгого сна, никому не нужной, с почти расправленными крыльями, давно не белыми. «Сколько прошло зим!» — послышался смех. Кто-то довольно плюхнулся на спину, вытянув ноги и открыв бутылку — Пивная пена с шипением выплюснулась наружу. «Жопу свою подобрал? дашь другая тебе даст!» Голос показался знакомым. Встрепенувшись, она посмотрела на шумную компанию. Попытавшийся присесть паренек, с недоумением обернулся на тощую девчонку. Та была на полголовы выше и неожиданно отвесила приятелю увесистый подзатыльник. «С лебедя встал, я сказала, или ты тупой?» «Дашка, ты чего? Через плечо!» Она, наконец, поняла, откуда знает девочку. Прежде на ней был красивый розовый комбинезон. У нее были тонкие невесомые пальчики, изредка гладившие ее длинную шею. Потом исчез яркий комбинезон. Потом... Что было потом, она не помнила. «Лебеди моего, не трогай!» «Даш, да в чем дело? Это тупо покрышка обоссанная!» «Дебил ты, обоссанный! Встань, сказала! Это мой лебедь!» Девчонка согнала приятеля сочным пинком и неожиданно потрепала ее подавно облезшей голове. Кто тронет, лично ноги выдерну. День-ночь Дождь, снег, жара и палящее солнце всё мелькало перед глазами. Все чаще ей мерещился желтый пакет, в котором она пережидала зиму. И вспоминался он, когда становилось невыносимо, когда донимали собаки и бездомные кошки, когда малышня тщетно пыталась оторвать у нее крылья. Родители, умиляясь, снимали это камерами своих телефонов. Хотелось спрятаться – Стать незаметной и никому не нужной. Хотелось сгореть, как те несчастные, которых она видела мельком и уже почти не помнила. Страшно, зато быстро, раз и навсегда. Без этой пытки, растянувшейся на целую вечность. Она совсем потерялась, не понимая, кто она, где и что происходит вокруг. Только все чаще в памяти всплывала бледная невесомая голубая полоска, от которой веяло солью и свежестью. Она вспомнила, что это называется морем, вспомнила, что должна была обернуться чудесной птицей. А еще вспомнила, что видела в вывернутом зеркале чужого авто отвратительную, изрезанную автомобильную покрышку, чьей-то нелепой фантазией, превращенную в никому не нужного урода, которому дано смотреть на мир через невысокий ржавый забор». Она зарыдала, но слё не было. Тонкая шея склонилась к земле, ободранный клюв ткнулся в пожухлую траву. Лето зима, снова и снова. Тишину разорвали гудки подъехавших автомобилей. Из тщательно надраяной белоснежной тойотты, украшенный цветными лентами, выглянул улыбающийся парень, дело давящий на клаксон. В дверях показалась девушка в пышном вычурном платье. Она загадочно улыбалась и, придерживая подол, осторожно переступила порог. Направившись к машине, она вдруг остановилась и, не обращая внимания на окрики друзей, лихо перелезла через погнутый заборчик, подойдя к потасканному лебедю, вырезанному из старой автомобильной покрышки. «Дашка, ну ты чего?» «Слышь, будущий муж!» – задорно отозвалась девушка. «Пока бывшим не стал, быстро сюда. Сейчас фото на память. У всех с голубями, а у нас с лебедем будет». «Даша?» Она ничего не понимала. это красивая высокая девушка в белом и та маленькая, неуклюжая в розовом. Та, что буквально вчера восторженно тыкала в нее пальцем и кричала «Ма!» Ебать. Она? Не может быть. Сколько лет прошло с тех пор, как время остановилось. Так, ты сюда юбку подбери, а ты вот здесь присядь и голову повыше. Фотограф придирчиво разглядывал пару. Что как не родные то Ну-ка, оба два дружно на счет три целуем птичку. Затвор щелкнул несколько раз, и показалось, что уродливой головы на самом деле коснулись теплые мягкие губы, оставив на облупившейся краски след алой помады. «Отлично! А теперь поехали к цыганам и медведям!» Она проводила их взглядом. Машина едва развернулась в узком дворе и умчалась прочь. Начал накрапывать мелкий дождь, то и дело переходящий в невесомую морось, а в голове всплыла тревожная мысль «Пусть Латье не промокнет Девочка в нем такая красивая Почти как в розовом комбинезоне Послышался Уверенный громкий гул мотора Обшарпанный трактор Остановился рядом Из прицепа, доверху заполненного хламом Спрыгнул парнишка Ловко поддел ее ломом Вытряхнул налепшую землю Схватил крепкими руками в грязных перчатках И закинул поверх досок Гнутых плинтусов И разломанных стенах старого шкафа Затем трактор снова двинул вперед. Она едва могла выглянуть из-за борта, чтобы рассмотреть медленно проплывающие вокруг дома и припаркованные машины. Впервые за многие годы она летела. Почти по-настоящему, стараясь не вспоминать о том, как было прежде. Лебеди должны летать, должны видеть мир с чистого голубого неба. Ей, наконец, посчастливилось ненадолго стать свободной. Ее любили, страшную и никчемную. Любили такой, какой она стала за годы, Проведенные под окном многоэтажки. У нее белое платье мелькнуло в голове. Она совсем как лебедь, настоящий, не как я. Она взлетит и увидит море. Трактор катил прочь. Прицеп мерно раскачивался, изредка подпрыгивая на выбоенных в асфальте. Монотонное движение убаюкивало и дарило покой. Она засыпала, и сквозь дрему ей слышались голоса, доносящиеся откуда-то снизу. «Ты знаешь, что некоторые из нас после смерти могут стать настоящими лебедями? А кто это? Птицы, большие и белые». Они умеют летать, летать, летать, летать, летать. Александр Анисимов Совсем как лебедь Читал Михаил Прокопов